Эпилог. Два года спустя. Нет, так не делают, вверещит на детской площадке одна из молодых мамочек нашего дома. Просят, а не отнимают. Я наблюдаю за детьми. Двоюни поделили игрушку, и вот-вот произойдет драка двух годовалых малышей. Поднимается крик, дети, их матери, напряжение нарастает, а я все наблюдаю. Мне кажется, что что-то не так. Мой сын сидит в песочнице рядом с малышом, который пытается забрать лопатку и с самым серьезным видом смотрит на нее. Матвей смотрит на меня своими огромными, темными, как у Демьяна, глазами, потом переводит взгляд на плачущего обидчика, потом на хулигана, отобравшего игрушку. Он на секунду задумывается, а потом протягивает к ним свои ручки и тихо что-то бубнит. Мальчики моментально перестают плакать, Смотрят на Матвея, потом на лопатку, и между ними происходит какое-то безмолвное соглашение. Через минуту они уже вместе копают яму. Я отвожу взгляд и улыбаюсь. Да, у нашего малыша открылись способности. Ни сила перемещения и ни умение метать молнии. Он мирит людей. Вернее, не мирит насильно, а будто подталкивает их к правильным выводам, к пониманию. Как будто сама вселенная шепчет им на ухо через нашего сына: посмотри, ведь можно иначе. В детском саду его обожают, потому что после его вмешательства все ссоры заканчиваются так же быстро, как и начинаются. Иногда мне кажется, что и мы с Демьяном никогда не ругаемся именно благодаря его силе. А может это потому, что все, что обещал Демьян исполнилось? и он каждый день продолжает выполнять все свои обещания. И этот Новый год тому подтверждение. Он особенный как для меня, так и для моих подруг. Наш дом, большой и светлый, полон гостей. Мы празднуем. Стоит мерный праздничный шум, гудят, улюлюкают и смеются дети. Кто-то еще совсем крохает и спит в коляске. Огромный стол ломится от угощений. Я помогаю накрывать, легко управляясь с помощью магии сразу несколькими тарелками и салатницами. И не могу сдержать улыбки, глядя на своих подруг. Да-да, подруг. Все они вернулись. И все счастливы. Катя, загорелая и сияющая с огромным молчаливым красавцем-оборотнем, который не отходит от нее ни на шаг. Тея... расцветающая с каждым днем рядом с моим братом. И даже... даже Аллани. Она приехала пару месяцев назад. Окончательно. Она все тот же архитектор, только теперь ее проекты включают в себя магические элементы. И да, она наконец-то встретила своего суженного. Я смотрю на этот шумный счастливый хаос, на Демьяна, который пытается объяснить Матвею, что елку... Не стоит пытаться уравновесить магии, потому что она и так прекрасна. На наших друзей, нашу семью. Ну что? Подходит ко мне Демьян, обнимаясь за талию. Как тебе наша новая реальность, ведьмочка? Перегружена персонажами, отвечаю я, прижимаясь к нему. Но сюжет... Сюжет мне нравится. Он смеется и целует меня в висок. А они... Киваю на наших гостей. Они сами расскажут, что с ними произошло. У каждой своя история, длинная, запутанная и в конечном счете счастливая. И я знаю, что наша тоже только начинается.